Глава вторая Прентистаун Мы выдрались из болота и пошлёпали обратно в город. Мир кругом был чёрно-белый, что бы там ни думало на этот счёт солнце. Даже Менчи все поля молчал в тряпочку. Мой шум бурлил и булькал, как кастрюля на огне так что пришлось даже остановиться и охолонуть малек. На свете нет такой вещи, как тишина. Ни здесь, нигде еще. Никогда ты спишь, никогда сам по себе. Нет ее, не бывает. Я тот Хьюитт, думал я себе, зажмурив глаза. Мне 12 лет и 12 месяцев от роду. Я живу в Прентестауне, в новом свете. Ровно через месяц я буду мужчиной. Этому трюку меня научил Бен. Так успокаивают шум. Закрываешь глаза, вот так, и спокойно, четко себе говоришь, кто ты такой, потому что это как раз в шуме обычно и тонет. Только так. Я тот хьюит тот Хьюитт. Тихо пробормотал где-то внизу Менчи. Я сделал глубокий вдох и открыл глаза. Вот я кто. тот Хьюитт. Мы побрели прочь от болот. От реки, вверх по склону Дикого Поля, на гряду к югу от города где когда-то недолго и бесполезно торчала школа. Еще до моего рождения мальчиков учили по домам ихма а потом, когда женщин не стало, мы все просто сидели перед видоками и учили модули, пока мэр Прентис не объявил все это вне закона, как вредоносное для дисциплины ума. У мэра Прентиса, видите ли, имелась своя точка зрения. Почти на пол идиотских года мистер Ройл, с его тоскливой рожей, собрал всех мальчишек и запер на выселках подальше от городского шума. Помогло, как же, ждите. Почти невозможно ничего преподавать в комнате под завязку полной детского шума. И уж совсем невозможно давать никаких контролях. Жульничаешь даже, когда не хочешь. А все, ясное дело, хотели. А потом в один прекрасный день мэр Прентис решил сжечь все книги до последней. Даже те, что у мужчин дома потому что книги, понятно, тоже вредоносны. А мистер Ройл, человек от природы мягкий, сделал себя твердым, нажравшись прямо в классе виски, после чего вытащил ствол и свел счеты с жизнью, на чем мое классное обучение и закончилось. Всему остальному Бен учил меня дома. Механика, приготовление еды, ремонт одежды, фермерское дело, азы и такое прочее. И всякое для выживания, типа охоты и какие плоды можно есть и как читать указания по лунам, и пользоваться ножом и ружьем, и лекарства от змеиных укусов, и как утихомиривать, по возможности, шум. Читать и писать он меня тоже учить пытался, но мэр Прентис почуял это по моему шуму и посадил Бена под замок на неделю, на чем мое книжничество тоже закончилось. Так что со всем остальным, чему еще нужно было выучиться, и с работой на ферме, которую тоже надо было делать, причем каждый божий день, И со всем выживанием в целом читать я до сих пор толком не умею. Впрочем, какая разница? Все равно в Прентестауне никто никогда не напишет ни единой книги. Мы с Мэнчей миновали школьное здание, поднялись на гряду, поворотили нос к северу. И вот он, город. От него не слишком много осталось. Один магазин, раньше было два. Один паб, раньше тоже было два. Одна клиника, одна тюрьма, одна бензоштанция не работает. Один большой дом для мэра, один полицейский участок церковь еще, коротенький кусок улицы в центре замостили еще во время ОНО, потом не перемащивали, раскрошился весь в гравий. Все дома и прочее туда-сюда, окраины, фермы там, ну, вернее, типа фермы. Некоторые еще ничего, иные пустыми стоят. Кое-где хуже, чем пустыми. Вот тебе и весь Прентестаун. Население 147 человек, и все время падает, падает, 146 человек и один получеловек. Бен говорит, когда-то по всему новому свету были разбросаны поселения. Все наши корабли приземлились примерно в одно время, лет за 10 до меня это было. А потом началась война с ушлепками, и ушлепки выпустили микробы, и все остальные поселения повымело. И сам Прентис Таун тоже почти повынуло. И выжил он только лишь благодаря военному мастерству мэра Прентиса. И хоть мэр Прентис, кошмар, не приведи Господь, мы ему обязаны по крайней мере этим, что единственные выжили в целом огромном мире без женщин, которому нечего сказать в свое оправдание. Городок на 146 мужиков, который вымирает потихоньку с каждым божьим днем. Потому ж некоторые всего этого вынести не могут, Берут и кончаются с собой, как мистер Ройл. Или просто исчезают, как мистер Голд, сосед наш старый, который раньше вторую овечью ферму держал. Или мистер Майкл, наш второй лучший плотник. Или мистер Ван Вик, который пропал в тот самый день, когда сын его стал мужчиной. Не такое уж редкое это дело. Если весь твой мир один разъединственный шумный городишко без малейшего будущего, иногда просто берешь и уходишь. Хоть идти тебе и некуда. Потому что когда я, получеловек, вот сейчас гляжу отсюда на город, я слышу всех их до последнего. Их шум омывает снизу холм, накатывается на него волнами, как потоп, как пожар, как чудовище размером с неба. Наступает на тебя, и бежать больше некуда. Вот так оно все и есть. Каждую минуту, каждого дня, всей моей трепанной идиотской жизни в этом трепанном идиотском городе. «Уши можно не затыкать, не поможет». «Конец. Больно дышать вот тут». «Бен хорошенькая шейка». «Тот?» «Киллиан». «Микробы. По божьему произволению». «Это нечестно, просто нечестно». «Сделать акцент на...» «Дважды два четыре, дважды четыре восемь, дважды...» «Вот я ему и говорю». «Говорю?» «Видел бы ты эту пару». «Божем, помоги Томасу». «Микроб». «Конец! От спаков!» «Эй, мальчик, ты там?» «Болезнь!» «Конец! Через месяц!» «Яблоки, яблоки! Боже, возьмите себя за шею! Боже!» «Тихо! Топ!» «О, Лили, моя Лили!» «О, Джули, Джули! Ты вообще там есть?» «Только раны! Раны и ссадины! Раны и ссадины!» «Свяжи руки вместе!» «Яблоки!» «Эстер, моя Эстер! Красивая моя девочка!» «Что же мы наделали, господи?» «Болезнь, микроб, спачья, зараза!» «Как нам отсюда выбраться?» «Еще одну и на боковую!» «Ну и дерево в руках моих!» «Не король, на тварь, да!» «Дважды восемь, шестнадцать!» «Тот день! Крутится на острие, крутится!» «Раны и ссадины!» «Все, как они привыкли!» «До зимы!» «Один, два, три, четыре, четыре, три, два, один». «Мужчины, возьмите себя в руки!» «Заткните его!» «А без малыших не осталось, будем так!» «Ложись, ложись!» «Приближается!» «Заткните его!» Голоса болтают, стонут, плачут, поют. Плачут, поют. «И если бы только плакали и пели!» «Если бы только словами!» «Есть еще и картинки!» Картинки хлещут тебе в голову потоком, как бы ты не сопротивлялся. Воспоминания, фантазии, тайны, планы, враньё, враньё, враньё. Потому ж и в шуме можно врать. Даже когда все вокруг знают, что ты думаешь, можно закопать одно под другое, спрятать у всех на виду. Просто не думать чётко или уговорить сам себя, что правда не это, а прямо противоположное. Так что кто его разберёт в целом потоке, где вода, а чем и носка не замочишь? Потому что мужчины врут, и больше всего врут самим себе. Вот, например, я никогда не видел живьем ни спакла, ни женщины. На видаках видел, пока их вне закона не объявили. Зато я их все время вижу в мужском шуме. Потому как о чем еще мужчинам думать, как не о врагах и сексе. Правда, спаклы у них в шуме сильно крупнее и злее, чем на видоке. А у женщин светлее волосы, и перси больше, а одежда на них меньше. И милошьте они свои даруют куда свободней. А потому изо всей моей повести о нашем здешнем житье-бытие прежде всего и важнее всего надо помнить одно. Шум не есть истина. Шум — то, что мужчины хотят видеть как истину, и между тем и другим. Есть разница, такая огромная, что неровен час задавит, если не быть все время на стороже. «Домой, тот!» — гавкнул снизу Менчи. Погромче прежнего, потому как нет иного способа разговаривать в шуме. Ага, пошли. Мы жили на другой стороне, северо-востока, и чтобы попасть туда, нужно пройти через город насквозь, хошь-не хошь и как можно скорее. Первым делом мимо лавки мистера Фелбса. Лавка загибается, как и все в городе, и большую часть времени мистер Фелбс проводит в пучине отчаяния. Когда приходишь к нему за покупками, он ведет себя вежливо но беда так и сочится из него, каплет как гной из пореза. «Конец!» — говорит его шум. «Всему конец!» «И... Джулия, милая, дорогая моя Джулия...» Это жена. И в шуме у мистера Фелпса она щеголяет всегда, в чем мать родила. «Здорово, тот кричит он, завидев, как мы с Менчи несемся мимо. «И вам здравствовать, мистер Фелпс!» «День-то, Нонича, какая красивая, а?» «Да хоть куда, мистер Фелпс!» «Крыса!» По-своему понимает Менчи, и мистер Фелпс хохочет, но его шум продолжает твердить. «Конец!» «И Джули!» «И тряпки!» «И сыпать картинками того, почем он особенно скучает в жене, и что она, бывалыча, делала, как будто в этом есть что-то уникальное». Я у себя в шуме не думаю ничего такого специального для мистера Фелпса, только обычное барахло, с которым все равно ничего не поделать. Хотя должен признать, думаю громко, чтобы прикрыть мысли о той дыре на болотах, спрятать ее под шумом пошумнее. Ума не приложу, зачем мне это, зачем ее прятать, но все равно прячу. Мы с Мэнчи чешем во все лопатки, потому ж следующим номером у нас бензоштанция а к ней комплектом «Мистер Молот». Бензоштанция больше не работает, потому что делегенератор, делавший бензин, о прошлом годе дал дуба и торчит теперь рядом со штанцией, как эдакий безобразный большой палец на ноге, когда его собьёшь и наступать больно, и никто рядом с ним не живёт, а кроме «Мистера Молота». А «Мистер Молот» гораздо хуже «Мистера Фелпса». Он свой шум целит прямо в тебя. А шум у него гадкий. Злой шум. В нем видишь себя так, как ни в жизни не захотел бы видеть. Скверные картинки, жестокие, с кровью. Так что остается только выкрутить свой собственный шум на полную мощность и поглотить им шум мистера Фелбса. И послать ему оба назад. Яблоки. И... Всему конец. И... Сначала руку. И... Бен. И... Джули. И... Крыса тот. И... «Генератор козлит «И тряпки!» «И просто заткнись уже!» «Посмотри на меня, мальчик!» Я машинально поворачиваю голову, хоть и знаю, что не хочу, но иногда тебя вот так ловят врасплох. Я поворачиваю голову, а в окне стоит мистер Молот и глядит прямо на меня. «Один месяц!» — думает он. И из егойного шума проступает картинка. Я стою один сам по себе, но как-то даже еще более одиноко. Я не знаю, что это значит, и реально ли оно вообще, или это нарочная ложь. И я представляю, как молоток бьет мистера молота по голове. Раз, еще раз, еще раз. А он все стоит и улыбается мне из окна. Улица поворачивает за штанцию. Мимо клиники, а там доктор Болдуин. И все стоны и рыдания, с которыми мужчины идут к докторам когда никаких поводов для рыданий нет. Сегодня у него мистер Фокс. Жалуется, что не может дышать, и было бы его жалко, если бы он при этом не дымил как не в себя. А если пройти клинику? Боже мой всемогущий! Наступит идиотский паб, где даже в это время дня шум стоит коромыслом, потому что они там музыку выкручивают на полную катушку. Заглушить значит шум. Но получается плохо. И на тебе сразу и громкую музыку, и громкий шум, А шум еще того хуже пьяный, и он прилетает тебе в голову, как киянка. Вопли и вой и рыдания мужчин, чьи лица никогда не меняются. И уже соминания прошлого, и женщины, женщины, которые когда-то были. Куча всего о женщинах, только все бессмысленное. Потому что пьяный шум, он как пьяный мужик. Смутный, скучный, опасный и все в дыму. Через центр идти тяжело. Трудно думать хоть на шаг вперед. Слишком много шума валится тебе на плечи. Понятия не имею, как мужчины справляются. Как я буду справляться, когда стану мужчиной? Если только в тот день что-то не изменится. Что-то такое, о чем я не знаю. Дорога забирает мимо паба направо, к полицейскому ушастку и тюрьме. Все в одном месте и используется куда активнее, чем можно было бы предположить для такого мелкого городишки. Шериф мистер Прентис-младший который хорошо, если на два года старше меня. И мужчина это пробовал всего ничего, но за работу взялся только в путь. И в камере у него вечно кто-то сидит, из кого мэр Прентис велел ему на этой неделе сделать пример прочим в назидание. Сейчас скажем, это мистер Тернер, маловато сдавший зерна на нужды города, то бишь не поделившийся урожаем просто так, за бесплатно, с Прентисом и его людьми. «Вот вы вместе со своей псиной и проскочили весь город и оставили позади шум мистера фэлпса Молота, Фокса и Болдуина. И супершум из паба, и шум мистера Прентиса-младшего, и стона мистера Тернера. Но не шум города в целом, потому что впереди еще церковь. Церковь — это почему мы вообще здесь, в новом свете. Начать с того». Почти что каждое воскресенье аран вещает здесь с Самвона, как мы оставили позади грех и скверну Старого Света и вознамерились вести жизнь чистую и братскую на брегах Нового Эдема. Ну что, отлично ведем, а? Люди в церковь все еще ходят. В основном потому, что привыкли. Хоть сам мэр и пренебрегает. Пусть другие слушают, как Аарон проповедует. «Мы сами, дескать, единственное, что у нас есть, мужчины, братья, и должны быть повязаны в единую цепь». Община типа. «Ибо ежели пал один, все падут». Вот это конкретно он повторяет очень часто. Идучи мимо церковного крыльца, мы с Менчей держимся тише воды ниже травы. Изнутри несется молитвенный шум. У него особый вкус, пурпурный такой и тошнотный, будто там люди крови текут. Шум вечно один и тот же. Да только кровь не кончается. «Помоги нам, спаси нас, прости нас, помоги нам, спаси нас, прости нас, избави нас, уведи отсюда, пожалуйста, Боже, пожалуйста, Боже, пожалуйста, Боже». Хотя, насколько я знаю, никто еще ничего не слышал от этого их бога в ответ. Никакого шума. Аарон тоже там. Вернулся с прогулки и разглагольствует поверх молитв. Слышно его голос, а не только шум. Всякое про жертву, про писание, про благодать и про святость. Такую трескотню поднял, что шум позади него пылает сплошным серым пламенем. Ничего в нем не разберешь. А ведь, может быть, это все неспроста. Проповедь ведь вполне может что-то и прикрывать. И я даже начинаю задумываться, уж не знаю ли я часом что. А дальше я расслышал у него в шуме «молодой тот». И скомандовал «Наддай, Мэнчи!» И мы с ним припустили со всех ног. Переваливая через хребтину Прентистауна, последним минуешь мэрский дом. А это самый странный и тяжкий шум из всех, потому как мэр Прентис... Другой он, вот, не такой, как остальные. Его шум жутко четкий. И я имею в виду «жутко» в самом жутком смысле слова. Он, видите ли, полагает, что в шум можно привнести порядок. Просеять его, разобрать, взнуздать и приставить к какому-то делу. Когда идешь мимо мэрского дома, слышишь его, его и ближайших к нему людей, его ставленников и помощников. И они вечно заняты этими своими умственными упражнениями. Считают все что-то, представляют идеальные фигуры, декламируют «Я есмь круг, круг есть я». Что бы это там ни значило. Как будто он там себе маленькую армию строит. Готовится к чему-то, кует оружие из самого шума. Угрожающе это звучит, страшно. Как будто мир надумал измениться, а тебя с собой не взял. Один, два, три, четыре, четыре, три, два, один. Я есмь круг, круг есть я. Один, два, три, четыре, четыре, три, два, один. Если один из нас падет, все падут. Скоро я стану мужчиной а мужчины от страха не бегают. Но я отвесил Менчи легкого пинка, и мы с ним прибавили шагу, обойдя морский дом по самой широкой дуге. А дальше вот она. Гравийная тропка к самому нашему дому. Вскоре город пропал позади, и шум начал стихать. Правда, совсем он не стихнет никогда. Мы с собакой перевели дух. «Шум тот!» тявкнул Менчи. «Да, сэр». «Тихо на болоте», — добавил он. «Тихо, тихо, тихо». «Да», — сказал я, а потом подумал как следует. «Заткнись, Менче», — и шлепнул его по попе. «Ой, тот!» Я поспешно оглянулся на город. «Шум, он не воробей, вылетит не поймаешь. Если представить, как оно выглядит, летит по воздуху, наверное, можно увидеть, как она отлетает от меня. эта дырка в шуме». Прямо из моих мыслей вылетает, оттуда, где я ее прятал. Такой ведь совсем маленький кусочек шума. Когда все кругом так орёт ее не и пропустить. Но все равно улетела. Улетела, улетела. Туда, назад, в мир мужчин.